«Мне повезло немного больше. Я дал знать о себе, и моя судьба была тоже устроена. Блистательные результаты чего ты видишь своими глазами. Моему младшему брату исполнилось всего полчаса отроду, когда МПР решил, что ему суждено быть гением механики и так далее». Потому я и говорю, что МПР меня забавляет. Даже касательно этой леди из соседнего поместья? Ают Тут МПР меня уже не забавляет, потому что я вовсе не намерен касаться этой леди. Скорее, напротив. Угу. Ты ее знаешь? Вовсе не знаю. Может быть, тебе лучше повидаться с ней? «Любезный Мортимер, ты изучил мой характер. Разве я могу поехать к ним, припечатанный ярлыком «Жених выставлен для обозрения»» и встретить там девушку с ярлыком в таком же роде? Я готов на все, что угодно, МПР, и даже с величайшим удовольствием, но только не жениться. Да разве я смогу это вытерпеть?» Я, которому все так скоро приедается постоянно и неизбежно? Ты вовсе не так последователен, как думаешь, Юджин. В отношении скуки я самый последовательный из людей, уверяю тебя. Да ведь ты только что распространялся о преимуществах однообразной жизни вдвоем. На маяке. Сделай милость, не забывай условия. На маяке. Мортимер опять засмеялся, а Юджин, улыбнувшись впервые за время разговора, словно найдя в себе что-то забавное, скоро опять стал мрачен, как всегда, и снова впал в ленивое сонное состояние. «Нет, ничего не поделаешь. Одно из пророчеств МПР должно остаться неисполненным. Несмотря на все мое желание угодить родителю...» Тут ему суждено потерпеть фиаско.